Вухаз и этот раздел, и эта тема, а не каляма алиляхи, а не лимани бельяхи, говорит и этот раздел, то есть имеется в виду раздел, когда мы говорим о вере во Всевышний Валаспандал, ⁇ лям Якун Фяул Ислам, я не уля, лям Якун Сам Махаджатун Илайфрадель Калям Антаухидиль Улюхий Бихусусихи. Смотрите очень внимательно. И что касается веры в Аллаха, особенно темы, чего Улюхий, Таухий Дулюхий, в начале ислама, то есть первые века, первый, второй, третий, четвертый век, не было нужды, чтобы писать книги о Таугиде улюхии отдельные. Вкратце писали уляма вкратце. Вкратце об этом писали, то есть так подробно, подробно, как, допустим, книга Мухаммада Абдул-Вахаба, Салясту льусун ликитаби подобных книг не было. Факи просто говорили о том, что Всевышний один Аллах достоин поклонения, безмиляй дальше почти. Почему? лядами Потому что не был распространен ширк, не было ширка в таухиде в нашей исламской общине ладами И Не был он распространён. Факана джуллю мабахис И Поэтому в основном все темы убеждения фима йаттаслюби мабхаси аль-имани в отношении того, что касается веры в Аллаха, а не Лясма и вассифат. Были в отношении имен и атрибутов Аллаха. Почему мы об этом должны знать? Потому что сейчас, если ты начинаешь говорить людям, надо изучать такие книги, как Толахид, Мухаммад абдул кашу Кашушубагат, Салясту-Люссуль. Говорят тебе, вот вы говорите, что вы саляфиты. Вы говорите о том, что нам надо возвращаться в первые и третьи века. Где вы? Давайте посмотрим, первые и третьи века дома вообще про это практически не говорили. А что вы нам сейчас каждый день... Долбите это и долбите, и долбите, заставляйте нас изучать эти книги, заставляйте, то есть навязывайте на нас эти книги. Сейчас мы знаем почему. Так или так? Мы говорим, дело в том, что раньше не было ширка в исламском уме. Раньше ширка не было в исламском уме, пока не пришел османский халифат, так называемая благородная Турция, и не распространился ширк из этой страны. И кстати, та страна, откуда распространился ширк, эта же страна больше всех сети является войной врагом единобожия. Врагом единобожия. Посмотрите, какие огромные миллионы сейчас отдает Турция или те организации, которые работают в Турции, бороться против так называемого вагабизма. То есть, до борьбы против единобожия. То есть, сейчас, видите, мы знаем ответ вот этой шубы, этому сомнению, которое кто-то тебе может посеять. Говорит, что ты утверждаешь слова имама Малика, часто твердишь, что не будет иметь успех конец этой умы, кроме как по причине того, что был успех, что стало, стало успехом для начала этой уммы, а как же ты тогда нам преподаешь эти книги, стуль, а раньше это не преподавалось? Давай посмотрим Старую имам Абу Ханифа, имам Шафи. мама, нет у них отдельных книг. Мы теперь знаем, как отвечать на эту шубу Так или не так? Думаю, понятно. Однако, почему раньше в основном вот мабахис, что касается имана Всевышнего Аллаха, имен и атрибутов, потому что в первые века появились те люди, которые заблудились в этом вопросе, а это вопросе имен и атрибутов Всевышнего Аллаха. И мы будем рассказывать есть, историю, каким образом это все происходило. баракаллаху фику. Фикум. Факана джулью мабахис ле атикади фима имани его сифаты. Поэтому в основном джуллю, то есть в основном темы Убеждения, тема, или книги убеждения, или разделы убеждения, были связаны в отношении, то есть в теме веры Всевышнего Аллаха с его именами и атрибутами. А что касается других тем, то есть то то хитульхи, вкратце об этом рассказывалось. Однако, когда распространился шир, то есть появился шир, у Афашии, и распространился стало обязательным, писать отдельные книги توحيد الوليه аль لا И في مباس الاعتقاد التي في говорит что ты в этой книге потому что это книга старинного ученого, من قدام ты не найдешь подробных слов о توحيد аль توحيد в وان от الوليه того как уделили внимание те ученые, которые были после него. Однако ты найдешь подробный разбор темы, связанной с таухидом, с единством Аллаха в его именах и атрибутах. И так как была нужда в те времена в подобном послании, факулля маканат и-ль-хаджит ульайбат амрин, аксара кулла маатана бихиалюляль. И всякий раз, когда была нужда рабов для объяснения какой-то определенной темы, ученые больше всего уделяли внимание этой теме. Уа азар. Это было явно видно. Изан кутубу от таухидилю, таухидил айбада, и поэтому книги, которые говорят о талхиди улюхия, подобно книге Таухид, кашфу подобно книге Кашу шубхат салясту-люсуль, то есть три основы, ванахвиха и подобного миналькутубе хази-и фи абаянну литтаугиду лилагии. В нем есть толкование, то есть в этих книгах, которых сейчас перечислен, есть толкование, подробное описание таугиду лилагии, аль ахаду мабани или акидати книги лауль, который является одним из важных столпов, одним из основ в, в убеждениях, в первом столпе, а это вера Всевышнего Аллаха в Сумма.